Они могли бы сейчас говорить, говорить и говорить, но они молчали в течение нескольких секунд. Каждый из них понял в эти секунды, что они нисколько не нравятся друг другу. Завязался новый разговор, они немного поспорили, главным образом о ходе компании. Воспользовавшись первой паузой, Хирн пожелал генералу спокойной ночи и направился в свою палатку. Прислушиваясь в темноте к звонкому хрусту листьев кокосовых деревьев, Он долго не мог заснуть. Вокруг простирались мили и мили джунглей, бесконечные просторы южных широт с непривычными звездами на небе. Сегодня что-то произошло. Но так ли это? Не преувеличивает ли Хирн? Да и было ли все это на самом деле? Может, это все ему приснилось? Хирн тихо засмеялся. Вот он, побудительный мотивчик. Докапываешься до сути вещей и встречаешь одну только грязь. Однажды его любовница подала ему утром зеркало и сказала, «Посмотри на себя. Когда ты лежишь в постели, ты очень похож на обезьяну». Теперь ему уже не было смешно, его начало лихорадить. «Господи, ну и положение!» Когда пришло утро, Хирн уже не был уверен, что вчера вообще что-то произошло. После безуспешной попытки японцев перейти ночью реку, первое отделение оставалось на позиции еще три дня. На четвертый день первый батальон продвинулся на милю вперед, и разведчики заняли новую позицию вместе с первой ротой. Теперь они расположились на вершине холма, с которого хорошо просматривалась небольшая долина, покрытая высокой травой. Остальную часть недели разведчики рыли окопы, возводили проволочные заграждения и несли повседневную патрульную службу. На линии фронта стало спокойно. Во взводе не произошло ничего примечательного. Солдаты редко виделись с кем-нибудь из других подразделений, за исключением взвода первой роты, который расположился на соседнем холме на расстоянии нескольких сот ярдов от разведчиков Крофта. Справа, совсем рядом с ними, по-прежнему были отвесные скалы горного хребта Ватамаи. Нависавшие скалы походили на морскую волну во время прибоя, готовую рассыпаться на мелкие части. Большую часть времени солдаты проводили, сидя на солнышке на вершине холма. Есть, спать, писать письма, донести караульную службу в пулеметных гнездах. Других дел у них не было. По утрам веяло приятной прохладой, и люди чувствовали себя бодро. К полудню они становились вялыми, медлительными. А вечерами долго не могли заснуть, так как ветерок почти всегда волновал высокую траву в долине, И казалось, что по ней, направляясь к занимаемому разведчиками холму, движутся ряды солдат противника. Каждую ночь один, а то и два раза, солдат, находившихся на посту, будил все отделение, и разведчики сидели в своих окопчиках почти по целому часу, внимательно всматриваясь в слабо освещаемую лунным светом долину у подножия холма. Иногда издалека сюда доносились звуки ружейной стрельбы, похожие на треск сухих сучьев, горящих в костре в осеннее время. Над головой лениво шурша довольно часто проносились снаряды, которые взрывались где-то в джунглях позади линии фронта. По ночам до слуха разведчиков доносились глухие звуки пулеметных очередей. Часто слышались взрывы гранат или мин, резкий треск автоматов. Однако все эти звуки были настолько отдаленными, что очень скоро солдаты перестали обращать на них внимание. Неделя прошла в каком-то неприятном томительном напряжении, навеваемом огромными нависающими скалами горного хребта Ватамай. Ежедневно три человека из отделения совершали утомительную прогулку на соседний холм, в расположении первой роты, чтобы принести оттуда ящик с суточным пайком на 10 человек и две пятигаллонные канистры с водой. Прогулки эти проходили без каких-либо приключений, и солдаты совершали их не без желания, потому что, во-первых, им надоело однообразие утренних часов, а во-вторых, предоставлялась возможность поговорить с кем-нибудь не из своего отделения. В последний день недели за провизией водой отправились Крофт, Ретт и Галахер. Они спустились со своего холма, прошли через шестифутовую траву в долине, через небольшую бамбуковую рощицу, и вышли на тропу, которая привела их в первую роту. Они наполнили канистры водой, пристегнули их к заспинным ремням, и прежде чем пойти обратно, обменялись несколькими фразами с солдатами из первой роты. На обратном пути первым шел Крофт. Дойдя до тропы, он остановился и подозвал к себе движением руки Реда и Галлахера. «Слушайте-ка», — обратился он к ним шепотом, — «вы слишком шумели, когда спускались с холма. Не думайте, что раз тут короткое расстояние и за спиной у вас небольшой груз, вы можете еле-еле тащиться и хрюкать, как свиньи». «Ясно, сержант». O grio uma